Часть первая. В поисках самой себя. Глава первая. Девочка из хорошей семьи. Растут невнятно розовые тени, Высок и внятен колокольный зов, Ложится мгла на старые ступени. Я озарен, я жду твоих шагов. Александр Блок. Когда-то городку, а он упоминается в летописях с XIV века, была отведена роль сторожки московской земли. Существует версия о происхождении, на редкость поэтического названия, своим колокольным звоном городок предупреждал Москву о приближающейся опасности. Не впрямую до столицы порядка 60 километров – просто первым, а другие подхватывали эту эстафету и тоже начинали бить в набат. Это один из самых древних городков Подмосковья. Время его расцвета приходится на период правления Юрия Звенигородского, второго сына Дмитрия Донского. В смутное время звенигородцев постигло страшное разочарование. После взятия Смоленска польскими интервентами, находившийся на старой смоленской дороге город, автоматически утратил значение форпоста Москвы. В 1705 году город вошел в состав московской губернии, а с 1781 года официально стал уездным городом. Кроме Любови Орловой, известных людей Звенигород миру не подарил, да и на постоянное жительство не привлекал. Зато в его ближайшей окрестности знаменитости слетали, словно мухи на мед. Композитор Сергей Танеев, фабрикант Сава Морозов, писатель Михаил Пришвин, ученый путешественник Николай Проживальский особенно привлекал этот уголок Подмосковья художников Абрам Архипов, Владимир Борисов Мусатов, Константин Коровин, Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Вот далеко не полный перечень живописцев, надолго обосновавшихся здесь. Как населенный пункт Звенигород постепенно расширялся, вытягиваясь вдоль Москвы реки. В XVII веке он делился на три части. Кремль на городке, нижний посад на левом берегу реки и верхний посад на правом. Сложившуюся планировку и свой внешний облик Звенигород сохранял до конца XVIII века. В 1784 году для него, Екатериной II, был утвержден новый регулярный план с прямоугольной сеткой улиц, который упорядочивал застройку Левобережья. План не был полностью реализован. Из четырех намеченных площадей в городе появилась лишь одна – торговая. «Звенигород живописен что зимой, что летом». Этот городок расположен в основном на высоких холмах левого берега Москвы-реки над широкой поймой с ее заливными лугами. Летом деревянные дома еле проклевываются сквозь зеленый вал, будто налетевший с подступивших близко лесов. Только церковные купола хорошо просматриваются отовсюду. Их много. Предприимчивый Юрий Дмитриевич княжил с 1389 по 1434 год. Его средства позволяли развить большое строительство. При нем был укреплен земляной Кремль, так называемый городок, построенный Успенский собор и дворец, а на километр с лишним западнее, в Старожевском монастыре, возведен Рождественский собор. Кварталы ремесленников издревле вынесены на окраину. Лучшие кварталы в центре города предоставлены купцам и дворянам. На почве дворянского сословия и произрастало генеалогическое древо Любови Орловой. Ее отец Петр Федорович Орлов, родившийся в 1867 году, принадлежал к дворянству Полтавской губернии и был внесен в третью часть дворянской родословной книги, где указывалось дворянство, выслуженное по гражданскому чину или ордену. Его жена Евгения Николаевна, урожденная Сухотина, воспитанница Смольного института, она на год старше мужа. У них были две дочери, Анна Нонна, родившаяся в 1898 году, и младшая Люба. Дед актрисы подцовской линии Федор Петрович Орлов родился в 1832 году в селении Просковинское Константиноградского уезда Полтавской губернии. В 23-летнем возрасте он получил диплом ветеринара, а в 1870 году стал магистром ветеринарных наук и тогда же надворным советником. Чин действительного статского советника был присвоен Федору Петровичу в 1897 году. Его жена Анастасия Станиславовна Вашкевич – дочь дворянина. У этой четы было четверо детей, три дочери – Татьяна 1862, Вера 1864 и Наталья 1869, а также сын Петр. А вот что удалось выяснить о ее прадеде и прабабушке по отцовской линии. Петр Михайлович Орлов, 1802-3 по 1838 годы, родился в Вознесенске Константиноградского уезда Полтавской губернии, происходил из духовного звания, был лекарем, служил по военному ведомству, умер, находясь на службе. Его жена, Пелагея Ефимовна Артюхова, родилась около 1814, умерла после 1839 года, послужила примером для всей семьи своего первенца Федора. Кроме него она родила трех дочерей – Александру 1833, Веру 1834 и Любовь 1836 7 годы. Пелагея Ефимовна была дочерью отставного майора. В 1840 году она признана в дворянстве по ордену мужа и внесена с детьми в третью часть дворянской родословной книги. Здесь приведены вполне правдоподобные данные, сообщенную автору историком Красюковым, известным генеалогом, однако существуют и другие предположения. Чтобы стала понятна суть проблемы, следует сказать несколько слов о том, как осуществлялось дворянское делопроизводство. Каждый дворянин был обязан подтверждать свое дворянское достоинство, представляя для этого в губернское дворянское депутатское собрание необходимые документы. Как правило, такими документами являлись свидетельства о его рождении, послужной список, свой или отца указа о награждении или производстве в соответствующий чин и другие убедительные бумаги, например, свидетельствовавшие о древнем происхождении рода. Затем губернское дворянское депутатское собрание рассматривало эти документы и выносило свое решение о подтверждении дворянства или об отклонении прошения и отправляло их в правительствующий сенат на утверждение. В Сенате этими вопросами ведал департамент Герольдии, который выносил вердикт о подтверждении, пожаловании дворянства или об отклонении прошения за недостаточностью документов, подтверждающих дворянское происхождение просителя. В случае положительного решения, в зависимости от содержания представленных документов, департамент Герольдии расписывал дворян по частям дворянской родословной книги, шесть частей. В настоящее время вся подобная документация хранится в областных архивах, в фондах дворянских депутатских собраний и в РГИА, в фонде 1343, который называется фондом Департамента Герульдии. Многие данные можно найти и в сравнительно более доступном дворянском адрес-календаре на 1897 год, издания Шапошникова, где приведены списки дворян 43 губерний. Чисто техническая сложность установления генеалогических хитросплетений заключается в том, что Орловы – очень распространенные фамилии. Только в РГИА хранится более сотни дел о дворянстве Орловых за период, начиная с 1813 года. Что уж говорить про областные архивы. Генеалогические цепочки, составленные разными специалистами, сплошь и рядом не совпадают. Орловские родственные связи после какого-то колена тоже разнятся. Занимались же их выявлением многие. До Адама и Евы не дошли, но копнули изрядно. Внучатая племянница Орловой Нонна Юрьевна Голикова в своей книге «Актриса и режиссер» приводит, правда, с оговорками, более эффектную по сравнению с Красюковской версию того, что у Любови Петровны завидная родословная, идущая с XIV века. Князья, графы, фавориты Екатерины II, братья Орловы, О сыне, младшего из которых Федоре Голикова, пишет более подробно. Михаил Федорович – героический участник войны 1812 года, Бородинской битвы. В 26 лет полковник, диктовал условия капитуляции Наполеону. В 1814 году дипломат с блеском урегулировал конфликт между Норвегией, Данией и Швецией. Благодаря Михаилу Федоровичу Норвегия обрела свободу, которой дышит до сего дня. Друг и соперник Пушкина женился на старшей дочери генерала Раевского Екатерине, в которую был безнадежно влюблен поэт, являлся членом Союза благоденствия. К сожалению, ветви этого генеалогического древа плохо соединяются с более вероятным, первым. Иначе получается, что Михаил Федорович уже в 14 лет стал отцом. Некоторые историки считают далеким предком актрисы другого брата, Григория Орлова, который участвовал в дворцовом перевороте, возведшем на престол Екатерину II за что одновременно с братом Алексеем и удостоился дворянства, и принимал участие в убийстве двух императоров, Петра III и Павла II. Императрица страстно любила его и осыпала несметным количеством титулов, должностей и чинов. Эти версии схожи, поскольку в любом случае далеким предком актрисы назван отец братьев Башивузуков Григорий Иванович. Автор книги «Любовь Орлова» Дмитрий Щеглов пишет о нем. Все дети Григория Ивановича Орлова появились на свет от второй жены, лукери Ивановны Зиновьевой, дочери Стольника Зиновьева и его законной супруги Марфы Степановны Козловской, ведущей свой род от первого русского князя Рюрика. Думается, всем интересующимся малоизученной биографией народной артистки СССР, лауреата нескольких сталинских премий Любовью Петровной Орловой будет не лишне узнать, что только эта Лукерия Ивановна Зиновьева принесла в ее род кровь 17 правителей России, 28 великих и удельных князей, семи шведских монархов, Двух императоров Византии, трех половецких и семи монгольских ханов, короля Англии Гарольда II, а также 17 российских князей, принадлежавших к родам козловских и шеховских, не считая немецких графов и татарских мурс. И дальше. Десять ее предков, известных своими подвигами на христианском поприще, как уже было сказано, канонизированы и причислены русской православной церковью к лику святых. Так, либо иначе, ясно, что любовь Орлова принадлежит к достойному дворянскому роду. Разумеется, жизнь представителей разных поколений проходила в различных условиях. Принципиальные изменения были вызваны не только эволюциями. Одна эпоха неумолимо сменяла другую, происходили войны, уничтожение крепостного права, революции, и все же стиль жизни представителей любого семейного социума разных поколений в общих чертах имел постоянный стержень. Относительно Орловых – Подобная интеллигентская константа была обусловлена высоким социальным рангом и материальной обеспеченностью. Свою роль играла и генетическая предрасположенность. Большого горя и забот дети в подобных семействах не испытывали. Воспитание их было правильным. Мало того, что отпрыски с измальства слышали хорошие слова, они, что намного важнее, видели хорошие примеры, поступки и росли в атмосфере любви. Дворянская закваска предполагала от родителей умение обращаться с детьми, находить к ним подходы, когда те вступали в переломный возраст. Судя по многочисленным мемуарам, внешний распорядок жизни в дворянских семьях начала прошлого века был весьма стереотипным. Четырехразовое питание через каждые три часа. Утром пили кофе. Это часов восемь-девять. Посуды из фарфорового сервиза. В полдень завтрак, как правило, два блюда и десерт. В три часа подавали чай, а в шесть часов обед. Обычно обед состоял из четырех перемен, то есть блюд. Причем закуски и пирожки за таковые не считались. Хоть и вкусно, а баловство. Вот бараний бок с гречневой кашей — это да, это по-нашему. Еда должна быть хорошей. Впрочем, как и питье. Запеканки, наливки и фруктовые ликеры домашнего приготовления подавались только за обычным столом. При гостях же на стол выставлялись «Мадера», белый или красный бордо, специально выписываемый из Германии «Рейнвейн». Порой дворянские семьи даже разорялись от излишнего хлебосольства. Однако закатывать пиры время от времени необходимо, иначе среди знакомых поползет слушок, что имя мерек нас снобирует. Итак, по утрам из-за закрытой двери глухо доносится бой часов, висящих в гостиной. Входит няня, распахивает шторы и окна, и в комнату врывается свет. Ребенок одевается. По коридору слышны шаги. Эта мама спешит поздороваться, папа еще не встал. В соседней комнате уже ждет молоко или кофе. После завтрака можно отправляться на прогулку с няней или с годами на занятия с гувернанткой. Это общая атмосфера дворянских семей. Однако в каждой имеется специфика, свои запоминающиеся события, из тех, которым поначалу придаешь гораздо меньше значения, чем те того заслуживают, одарив тебя богатством на всю жизнь. У Любочки Орловой в детстве таких было два. Два общения с великими, заочное и очное. Они связаны с именами Льва Толстого и Федора Шаряпина. Вот как представлен... Первый эпизод самой Любовью Орловой в автобиографии, написанной в 1945 году. Однажды мама дала мне почитать детские рассказы Толстого. Рассказы мне очень понравились, и я попросила дать мне еще такую же книжку. У мамы не оказалось ничего подходящего. Тогда я сказала, что напишу дедушке Толстому и попрошу его прислать мне еще одну книжечку. Мама засмеялась, но разрешила. И я сочинила такое письмо. «Дорогой дедушка Толстой, я прочитала твою книжечку. Мне она очень понравилась. Пришли мне, пожалуйста, еще твои книжечки почитать». Вряд ли смышленая девочка была настолько знакома с почтовой технологией, сопутствующей эпистолярному жанру, чтобы самой отправить письмо. Скорее всего, это с соответствующей припиской сделали за нее родители, тем более, что мать состояла с графом в дальнем родстве. Дядя Евгения Николаевны Михаил Сергеевич Сухотин, 1850-1914 годы, в 1899 году женился на старшей дочери Льва Толстого Татьяне. Но факт остается фактом. Классик русской литературы напрямую обратился к юной читательнице, прислав ей свою книжечку. Это был «Кавказский пленник», выпущенный посредником, тем самым издательством, которое и возникло по инициативе Льва Николаевича. С Шаляпином же было более тесное знакомство. Семьи Орловых и Шаляпинах дружили. Зимой Орловы по большей части жили в Москве, в квартире на Спиридоньевке, в районе Патриарших прудов, а лето проводили в усадьбе Евгении Николаевны в Звенигороде. Туда к ним в гости бывало наведывался лучший российский бас. В свою очередь Орловы не раз гостили летом в его имении Ратухина на Волге. Тем более, что одно время Петр Федорович работал на строительстве моста в Ярославле. Оттуда до Ратухина рукой подать. Зимой Фёдор Иванович устраивал в своем московском доме на Новинском бульваре детские праздники. На одном из таких малыши разыграли музыкальную сказку «Грибной переполох». Это был настоящий старательно готовившийся спектакль с режиссерами, даже с двумя, с супругой певца иолы Игнатьевной и артистом МХТ Адашевым, с репетициями, с костюмами. Исполнявшая роль редьки, шестилетний Любочка очаровала собравшихся своим пением и танцами. После представлений Шаляпин подхватил миниатюрные созданица в пышном розовом платье на руки и воскликнул. «Эта девочка будет знаменитой актрисой!» «Легенда отнюдь не говорит о большом оракульском даре великого певца». Галантному шаляпину просто хотелось сделать приятное родителям, вот он и похвалил их шестилетнюю дочку. Если бы Любочка испекла к приезду гости пирог, он сказал бы, что девочка будет знаменитой кулинаршей. Если бы помазал йодом царапину, сказал бы, что будет знаменитым хирургом. Поскольку же та сыграла в спектакле, предрек будущность актрисы. В данном случае Федор Иванович не нес ответственности за свои слова. Так, либо иначе, в отношении Любочки мимолетное пророчества Шаляпина сбылось. Правда, далеко не сразу. Жизнеописание Орловой поневоле ведет за собой изложение истории страны. Еще ребенком она стала невольной свидетельницей последствий трех революций – 1905 года, следующая произошла в марте 1917 и завершающая была в октябре того же года. Ни один россиянин не мог остаться в стороне от социальных катаклизмов, даже далекая от политики девочка. Война с Японией монотонно потекла Первая мировая, которую Россия проигрывала. Беспорядки на улицах, забастовки, карательные экспедиции в деревне. Большинство народа живет бедно. Несмотря на все передряги, Россия не заразилась беспощадным унынием. Театры работали и не пустовали без зрителей. Издавались новые журналы, выходили книги, художники писали картины, ставшие потом хрестоматийными и осевшие в лучших коллекциях мира. Однако летом 1917 года До предела обострилась постепенно нарастающая межпартийная грызня. На смену временному правительству шли уверенные в себе большевики во главе с Лениным и Троцким. Народ охватила анархистская стихия. Люди клеили на стены домов плакаты с призывами, другие тут же срывали их или заклеивали своими, завязывались потасовки. Наконец подошел октябрь 1917 и люди стали жить под большевиками. Подобно многим другим, жизнь семьи Орловых тоже была выбита из привычного ритма. Новая власть при каждом удобном случае твердит о равенстве, а таковым и не пахнет. Одни чувствуют себя хозяевами положения, другие же, вроде Орловых, называют обидным словцом «бывшие». Сейчас семья оказалась в трудном материальном положении. Ко всему прочему, оно объяснялось тем, что незадолго до переворота глава семьи проиграл в карты Звенигородской имени. Позже шутил, мол, хорошо, что вовремя проиграл, иначе бы большевики отобрали, обидно было бы. В свое время Евгении Николаевне досталось в приданной имени Сватова в Воскресенском уезде. Ныне истинский район. После революции Орловы переехали из Венигорода туда, там, где жила родная сестра Евгении Николаевны, Любовь Николаевна. Перед домом был фруктовый сад, позади разбиты огородные грядки, худо-бедно дарившие овощи и зелень. А самое главное, Любовь Николаевна обладала редким по тем временам богатством. Она держала корову. Представительница крупного рогатого скота давала столько молока, что себе хватало и на продажу оставалось. Непосредственно продажей занимались обе дочери, старшая Нонна и Любочка. Выгоднее всего было продавать или менять молоко на хлеб в Москве. Чтобы совершать подобные рейсы, нужна немалая смелость. Хорошо известно, какой разгул преступности был в первые годы после прихода большевиков к власти. Революция выбила из колеи многих людей, оставила их в растерянности на перепути всех дорог. Постоянные очереди в магазинах, нехватка керосина, лекарств, мыла, теснота коммунальных квартир и напряженные отношения с соседями, чтобы их черти побрали, давка в трамваях, изнурительная работа или, наоборот, безработица, в конце концов элементарное отсутствие денег, все это мало способствовало лучезарному настроению. Люди обносились. Все они и в Москве, и в Петрограде тащат с собой какие-то узлы. Когда идешь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, создается впечатление, что все население бежит из города. Бросилось в глаза английскому фантасту Герберту Уэллсу, посетившему Россию в сентябре 1920 года. Глобальные перемены в государственном устройстве вызывали озлобленность. По столичным улицам слонялись без копейки денег в кармане крестьяне, приехавшие на заработки. Преступность достигла невиданных ранее масштабов. Беспризорники, живущие в подвалах, сколачивали банды, которые орудовали чуть ли не средь бела дня. Взрослые преступники вершили свои темные делишки с гораздо большей жестокостью. В столице это ощущалось гораздо больше, чем в других российских городах. Двум хрупким девушкам постоянно нужно быть начеку, Возвращаются с пустым бидоном. Не просто же так везут его, значит, молоком торговали. Каждый догадается, что у них при себе сейчас деньги и, возможно, немалые. Следует помнить, что обе красавицы выросли в благополучной среде, отличающейся спокойным стилем жизни. Воспитание было далеко от спартанского. Однако ничего, выдюжили. Легко представить, насколько первые опасности закалили в эти годы характеры Нонны и Любы. Сестры поднимались ни свет ни заря и везли тяжеленный бедон в город. Особенно трудно приходилось зимой – Пригородные поездания отапливаются, окна разбиты, в тамбурах и вагонах несусветная грязь. В городе выйдешь, хоть три пары варежек на день, все равно от металлического бидона рукам холодно, они долго болят, суставы распухают. Донимали бытовая неустроенность, отсутствие горячей воды, перебой с продуктами. Однако многие сопротивлялись по мере сил, противостояли течению. Зачем же сразу сдаваться? Должны же быть в этом бедламе какие-то точки опоры. Не все рухнуло в одночасье. Какие-то осколки прежней жизни существуют. Хоть что-то не должно меняться. Таким оазисом, лучом света в темном царстве, семейству Орловых показалась консерватория, о которой не переставали мечтать. В семье постепенно пришли к мысли о том, что Любочка станет пианисткой. Это хорошая специальность для женщины. Кусок хлеба на черный день обеспечен. У музыкантов есть много возможностей и концертировать, и давать уроки, и аккомпанировать. В глубине души родители жалели, что для них музыка всего лишь увлечение. Сложить жизнь по-другому могли стать хорошими музыкантами. Все предпосылки для этого у них имелись. Бог наградил обоих отменным слухом. Евгения Николаевна любила играть на пианино, чем охотно и занималась в свободное время. Петр Федорович тоже большой меломан. При случае очень любил петь. Ноночка училась играть на скрипке. Любочка с пятилетнего возраста на пианино. Вдобавок у нее хороший голос. Любимым мной в те годы пением были Ария Тамары, из «Демона» и цыганский романс «Гайда-тройка». Впрочем, я любила все, что пелось у нас в доме, все, что игралось руками матери и ее друзей-музыкантов, любила слушать музыку во время игр и занятий, любила засыпать под звуки музыки Чайковского, Шопена, Моцарта, признавалась актриса, подчеркивая, в какой среде формировались ее вкусы и пристрастия. Дома будущее мое было предопределено. Родители решили, что я буду пианисткой, и поэтому мама очень рано начала давать мне систематические уроки. Я была прилежной ученицей, и когда семилетней меня привели на экзамен в Ярославское музыкальное училище, после двух или трех сыгранных мною пьесок меня с похвалой зачислили на первый курс. Но не было предела изумления учительницы когда в первый же день занятий она выяснила, что я не знаю ни одной ноты, что на экзамене я играла все на память. Так учила меня мама. Впрочем, нотная грамота далась легко и не задержала моей учебы. Любочка рано начала выступать в школьных концертах, часто солировала в хоре училища. Ей нравились аплодисменты и то читающееся в глазах зрителей умиление, которое окрыляет выступающих. Казалось, так будет всегда. Она будет играть на рояле, а красивые нарядные слушатели будут внимать звуком музыки, чтобы потом выказать ей свою восторженность. Однако годы идут. Зрителей стало не больше, а меньше. Остались только домашние. После революции всюду неуютно. Люди реже ходят по гостям, а уж ехать из Москвы в Воскресенск и подавно не захочется. Сестры Орловы регулярно ездят не от хорошей жизни. По делам деньги нужны, вот и ездят. Возить молоко — занятия не из приятных. Летом довозят бидон до станции на тележке с колесиками, зимой на санках. В Москве же уже постоянные маршруты. Покупатели знают, в какое время девочки привезут молоко, ждут их. Орловы едут не наугад. Клиенты постоянные, хорошо знакомые. Маршрут выстроен так, что заканчивается на Божидонке. Последним пунктом на их пути является квартира в Орловском тупике. Название словно родное, будто в честь них названо. В одном из домиков проживала многодетная семья Веселовых. Глава семьи, столяр-краснодеревщик, спрос на его работу имеется, они не бедствуют, могут позволить себе покупать свежее молоко. Детей-то у веселого пятеро, две дочки и три сына. Старший сын, Сергей, студент, учится на инженера-строителя. Он ровесник Нонны. Дом хлебосольный, радушный. Здесь часто собираются институтские приятели Сергея. Девочки привезли молоко, больше дел в Москве нет, а до поезда еще ждать долго. Ребята приглашают составить им компанию, а орловам побыть здесь приятно. Тут не унывают, поют, танцуют. нонна та постеснительный, а Бойка и Любочка подсядят к пианино, и понеслись танцы». Музыка под ее пальцами на любой вкус. Внешне сестры Орловы не похожи одна на другую, да и характеры отличаются. Младшая — круглолицая, светловолосая, задорная, компанейская. Нонна — та более замкнутая, спокойная. У нее темные волосы, утонченные черты лица и невероятной красоты глаза, большие с зеленоватым отливом. Самая непостижимая — ее улыбка. Она едва заметна, в легком прищуре глаз, в уголках рта, но в этой улыбке скрывается тайна, которую веками не могут разгадать мужчины, и сколько помнит истории человечества, теряют от нее головы. Не устоял перед ее чарами и Сергей Веселов, будущий инженер-строитель. Он все чаще и чаще думал о ней, Уже все домашние заметили, с Сергеем творится что-то странное. За столом вдруг уставится в одну точку, забудется, даже вилка из рук выпадает. Учебник возьмет, раскроет и будет сидеть, бог знает сколько, страницу не перевернет. Один брат за спиной подмигнет другому и покрутит пальцем у виска. Мол, переучился наш студент, сбрендил маленько. Только родители быстро смекнули, что к чему. Да и Нонна догадалась. Правда, ей догадаться было нетрудно. Сама испытывала к Сергею такие же чувства. Ну, если стремления совпадают, то ничто не мешает им жить семьей. Итак, старшая сестра вышла замуж. Теперь ее фамилия Веселова. Она переехала в Москву, конкретнее в Орловский тупик. Отныне Любе придется возить в город молоко. одно это делать несподручно, да и учиться нужно. По выходным будет ездить к родителям в Воскресенск, а в будние дни оставаться у Веселовых. В их двухэтажном особняке места много. 1 февраля 1918 года Люба Орлова получила небольшой подарок судьбы. Она помолодела почти на две недели. По декрету СНК именно с этого дня Россия вместо существовавшего ранее юлианского календаря перешла на григорианский. Впервые такой был введен папой Григорием XIII в 1582 году. исчисление по нему означает новый стиль. Старый стиль, он указывается в скобочках, приспосабливается к более точному календарю путем прибавления определенного количества суток. Разумеется, до 1582 года никаких разночтений нет и быть не может. К датам до XVIII века нужно прибавлять 10 суток, в XVIII веке — 11, в XIX веке — 12, в XX веке — 13 суток. Орлова родилась 29 января, то есть 11 февраля по новому стилю. Тем не менее, в заполняемых ею анкетах постоянно указывалась январская дата. В 1919 году Любовь Орлова поступила в Московскую консерваторию по классу фортепиано, где училась у профессора Карла Августовича Киппа, опытного педагога, который преподавал здесь в течение десяти лет. В консерватории девушка была на хорошем счету. Сказывались результаты многолетних занятий. Она спокойно могла учиться и хватало времени на то, чтобы подрабатывать. Скромный, но постоянный источник дохода Люба нашла в кинотеатрах, топёром или, как тогда говорили, иллюстратором фильмы. Сначала Люба топёрила в Воскресенске, затем осмелев и в Москве, в частности, в «Унионе» на Большой Никитской. Позже, с 1939 года, он стал хорошо известен под названием «Кинотеатр повторного фильма». Туда пойти не сразу решилось. На этой же улице находится консерватория. От нее до «Униона» рукой подать. Стыда не оберешься, если увидят студенты или, того хуже, преподаватели. Однако сокурсники быстро успокоили — Другие студенты тоже при случае подрабатывали как могли, в этом ничего зазорного нет. Преподаватели на подобные эксцессы закрывали глаза, понимали, что молодым людям хочется иметь лишнюю копейку. В анкетах в графе образования Орлова всю жизнь писала «Незаконченное высшее». «Слишком ощутимой для семейного бюджета была плата за обучение», Она ушла из консерватории после третьего курса, не получив диплома пианистки и вскоре опять взялась за учебу. Теперь поступила на хореографическое отделение Московского театрального техникума имени Александра Васильевича Луначарского. Общепризнано, что в 10 20 годах прошлого века Россия имела одну из самых интересных и самобытно развивающихся систем свободного танца в Европе. Многие идеи хореографов того времени благополучно дожили до наших дней. В техникуме курсом руководила педагог и танцовщица Франческо Беата. Орлова же училась в классе пластического искусства Веры Майя. Профессиональный музыкант, Майя сама в течение трех лет С 1914 года училась танцу у Биаты, а в 1917 году открыла собственную студию, официальное название которой неоднократно менялось. На первых порах она именовалась студией выразительного движения при Теонаркомпросом. Затем стала пластической секцией потом классом пластического искусства хореографического отделения Московского театрального техникума. Правда, суть не менялась, поскольку Майя была там единственным хореографом. Ее коньком были постановки пластических этюдов на классическую музыку. Здесь она часто использовала акробатические движения, увлекалась модными тогда идеями конструктивизма, космизма, то есть всем тем, чему злые языки приклеили термин «плаституция». Хореографии Любе показалось малым, и в свободное время она ходила учиться искусству драматического актера у Елизаветы Сергеевны Телешовой. Не так часто, как хотелось бы. Телешова много занята во второй студии МХТ, играет и в спектаклях самого художественного театра, По знаку зодиака она тоже водолей, ровно на 10 лет старше Любочки. А водолеи, известное дело, отличаются эксцентричным темпераментом, решительностью, упрямством. Они относятся к своей работе серьезно, из-за этого озабочены, нервничают и часто чувствуют себя совсем разбитыми. Правда, женщины-водолеи склонны преувеличивать свои трудности – Впрочем, им это прощают. Уж очень они привлекательны. Вот и Елизавета Сергеевна, красиво, высокая, склонная к полноте, напоминает очаровательных кустодиевских купчих. В свое время она закончила частную драматическую школу, которую в актерской среде называли «Адашевкой». Ее возглавлял Александр Иванович Адашев неудавшийся артист художественного театра. По отзывам современников, все роли Александр Иванович играл одинаково степенно, ему явно не хватало живости. Зато в школе он оказался на своем месте. Жесткий организатор, сумевший привлечь хороших преподавателей. Адашевка подготовила много талантливых выпускников. Одним из самых заметных стал Вахтангов. Когда-то он являлся ярым сторонником Константина Сергеевича, не было другого такого фанатичного последователя, а потом выработал собственную методику подготовки артистов, переняв кое-что у Станиславского, да, говорят, и у Мирхольда тоже. На основе студенческой студии создал свой театр. Постепенно Евгений Багратионович сделался противником буквализма на сцене, занимался поисками новых театральных форм. А ведь когда-то он играл в МХТ, и Станиславский числил его среди своих любимчиков. Константин Сергеевич переживал из-за происшедших с Вахтанговым метаморфоз, считал, что тот его предал, отрекшись от созданной им системы. Вот Елизавета Сергеевна сделана не из того теста. Она своему учителю не изменит. Станиславский для нее — бог. А боги всегда правы. Телешова впитала его систему и придерживалась провозглашенно Константином Сергеевичем принципов работы с актером. После занятий в техникуме студент Орлова с удовольствием ехала к Телешовой в Малый Васильевский переулок, в пропитанный мхатовским духом уютный особняк. Муж Елизаветы Сергеевны, Евгений Калужский, тоже артист МХТ, а его отец Василий Васильевич Лужский проработал в художественном театре всю жизнь. Любочка все хорошо впитывает, она талантлива. Жаль, что занятия индивидуальные, и Елизавета Сергеевна не может научить ее взаимодействовать с партнерами, Сама она и ее коллеги по второй студии понимают друг друга с полуслова, поэтому им легко работается. Не случайно Станиславский готовится забрать многих из них к себе в МХТ. Телешова тоже берет. Ему нравится, как Елизавета Сергеевна помогает работать с актерами. Между тем родители Любы Орловой, задумываясь о ее судьбе, находились в легком недоумении, что эта дочка не находит себе места. Консерваторию не закончила, хватается то за одно, то за другое. Время идет, пора бы уже определиться со специальностью. Действительно, на первый взгляд, метания младшей дочки выглядели хаотичными. Однако при большом желании в ее поисках можно обнаружить закономерность. Ясно одно — Любина всеядность не выходит за рамки, позволяющие охарактеризовать ее как человека искусства. Вот без чего она не представляет себе жизни. Ему предана всей душой. Наверное, сама Люба в то время вряд ли сумела бы четко сформулировать окончательную цель своих стремлений. Да, ей нравится то, чем она занимается. Здесь ей хорошо, ничего не раздражает. Интуиция подсказывает, все может пригодиться. И на совесть освоенная музыкальная специальность, которая, правда, пока дает возможность подрабатывать топером, чтобы оплачивать занятия у Телешовой, и умение легко и непринужденно танцевать, быть полновластной хозяйкой каждой мышцы своего тела и приобретенной навыки драматической артистки. Незаурядные вокальные способности, демонстрируемые с молодых ногтей, тоже не должны пропасть в туне. Вот вокал-то и пригодился в первую очередь. В 1926 году Любовь Орлову приняли на работу в музыкальный театр имени Владимира Ивановича Немировича Данченко — хористкой.